Введение Мы живем во время, о котором можно сказать, что каждый о всяком вопросе бытия имеет свое особое мнение. Не только ученые вообще, но даже и естествоиспытатели не сходятся во взглядах между собой. Они стараются все больше наставить вопросов, все и вся подвергают все большему сомнению. Так что скоро сам человек обратится в вопросительный знак. Маутнер говорит... Все современные вопросы решаются таким же количеством «да», как и «нет». За всем, что доказано, следует опровержение. Эта софистика вторглась даже в науку, но ничто так не доходит до абсурда, ничто так не противоречиво в людских научных мнениях, как понимание сущности болезни. Я не могу больше молчать о своем опыте. Но делиться им я буду с теми, кто хочет слушать правду, с теми, кто испытает ее на себе и кто не будет спрашивать, кто возвещает ее и не противоречит ли она мнению большинства. Уже раньше в ГТРе Шварта я писал о том, как я и мой первый ученик нарочно отправились в малярийную местность Италии, где и стали ждать появления у нас лихорадки. Мы нарочно спали на воздухе в местах зараженных малярией и делали самые утомительные путешествия. Всем колониальным управлениям Европы и Америки я предлагал ознакомить каждого с моим методом достижения абсолютной невосприимчивости к лихорадке. Теперь же я утверждаю, что я невосприимчив и к холере, даже при питании незрелыми фруктами. Невосприимчивость эту приобретет всякий, кто начнет жить по моему учению. Существуют две категории больных людей. Одни желают как можно скорее поправиться. При постоянном переходе от работы к увеселениям у них нет времени хворать. Поэтому они сейчас же бросаются к пилюлям и микстурам сыворотки и туберкулину, к йоду, ртути, препаратам Эрлиха и действительно достигают на некоторое время улучшения. Но тем самым основательное излечение становится все более невозможным. А потому и развязка выступает скорее. С этим, однако, люди считаются и впредь не требуют большего. Современная медицина просто отвечает запросам времени. Она старается на скорую руку сделать человека здоровым. Это, так сказать, медицинское чудотворение. И у нас нет никакого основания оспаривать ее заслуги с этой точки зрения. Она вполне отвечает своему назначению и удовлетворяет спрос. Конечно, более, чем когда-либо раньше. Другие больные, их называют часто глупыми, отсталыми, на самом деле внимательные к себе, прямые и жизнеспособные люди хотят устранить причины болезней, которым часто не придают большого значения, хотят зло вырвать с корнем. Кто желает вступить на этот путь и сделаться снова совершенно здоровым, Тот должен с энергией и твердостью взяться за дело и быть готовым на жертвы. Он сам тут будет для себя и ответственным врачом, и советником. Ему надо будет лишь указать направление и путь. Это я и имею в виду сделать в настоящем труде. Между этими двумя крайностями стоит естественный метод лечения, который, однако, часто играет плачевную роль. Он, хотя и преследует цель излечения людей, но она не достигается, так как главная причина болезни – хорошо поесть, не устраняется. На самом же деле быть излеченным естественным способом можно лишь, если жить согласно правилу. которая природа предписывает животному царству поститься и не есть ничего искусственного, то есть вареного. Другими словами, питаться исключительно фруктами и растительностью. Не следует однако скрывать, что отдельные средства естественного лечения, как, например, разумное применение воздуха и воды, ванны, могут содействовать успеху поста. Как нужно поститься, какие кушания следует избегать, об этом речь впереди. Индивидуальность каждого должна приниматься во внимание. Если медицина пренебрегает открытием профана, то она сама себя осуждает. Разве настоящие науки, естественные и технические, печалились о том, что их изобретатели были профанами? Ведь смеялись и насмехались над Франклином, Гальвани, над Эдисоном и Цепелином. А потом признали и преклонились перед гением профана. Медицинская школа, между прочим, часто говорит своим слушателям о перевороте, сделанном присницем, Замалчивает, однако, что приснец был профаном. Я не занимаю неопределенно враждебной позиции в области естественного метода лечения Не иду по течению современного шарлатанства. Нужно, однако, показать, как часто безграничное шарлатанство идет под флагом природа. Моя же позиция и доказательства здесь совершенно исключительные.